13. Да, Сэлден сомневался во многом: в том, насколько верно все задумал, в том, не вызовет ли задуманное преждевременного взрыва в ходе событий, в том, можно ли быть до конца уверенным, что речь справится с порученным делом. Но насчет одного у него никаких сомнений не было Насчет поведения Дорс, когда он расскажет ей о своих планах. И она не разочаровала его, если можно так выразиться. Нет, в каком-то смысле все таки разочаровала, потому что она не стала кричать от ужаса. Он ведь ожидал чего-нибудь именно в таком роде. На самом деле зря ожидал. Она была совсем не такая, как обычные женщины, и по-настоящему злой он ее никогда не видел. Очень, может быть, она и не умела по-настоящему злиться по-настоящему, с точки зрения Селдена. Нет, она просто посмотрела на него ледяными глазами и с горяче в голосе проговорила: "Ты послал его вдаль? "Одного?" Тихо так проговорила, вопросительно. Из-за этого ее спокойствие Селден поначалу опешил, но взял себя в руки и твердо решительно ответил: Я должен был это сделать. Это необходимо. Погоди. Я хочу понять. Ты послал его в это логово воров, трущобы, кишащие убийцами, в эту клоаку преступности? Дорс, не говори так со мной. Это выводит из себя. Такими словами говорят разве что мещане. Ты что, отрицаешь, что даль именно таков? Конечно, отрицаю. Да, вдали есть преступники и трущобы. Я это отлично знаю. Мы оба это отлично знаем. Но не весь Даль таков. Преступники и трущобы есть в каждом секторе, даже в Имперском и в Стрилинге. Но существует такое понятие, как уровень преступности, если не ошибаюсь. Один не равен десяти. Даже если все секторы, все планеты погрязли в преступности, Даль все равно один из самых страшных. Или нет? У тебя есть компьютер? Посмотри статистику. Не стоит. Даль беднейший из секторов Трентера, а между нищетой, отчаянием и преступностью существует положительная связь. Тут я с тобой согласен. Ты со мной согласен. И ты отпустил его одного? Ты мог поехать с ним, мог попросить меня поехать с ним. Отправить с ним, если на то пошло десяток его сокурсников. Они бы с радостью сорвались с занятий, уверенно. то ради чего я его послал туда, требует, чтобы он был один. А ради чего ты его послал туда? Сэлден молчал, как в рот воды набрал. Вот, оказывается, до чего дошло, нахмурилась Дорс. Ты мне не доверяешь? Это опасно. Рисковать я намерен один. Я не могу подвергать опасности ни тебя, ни кого либо другого. Ты не рискуешь, рискует бедняга Горечь. Вовсе он не рискует, мотнул головой Салден. Ему 20, молодой, быстрый, крепкий, как дерево и не такое, какие выращивают тут на Трентре в тепличных условиях, а такое, какие растут в геликонских лесах. И потом он силён в рукопашной схватке, а доลิцы в этом ничего не смыслят. «Уж мне эти твои рукопашные схватки", огрызнулась Дорс. "Ты считаешь, что в этом решении всех проблем?" "Долицы ходят с ножами, все до одного. И с бластерами наверняка тоже. Насчёт бластеров не знаю, закон крайне суров, когда дело доходит до бластеров. Что касается ножей, я уверенно речу, нож при себе". Он даже здесь, в кампусе, с ножом не расстается, а ведь это противозаконно. Неужели ты думаешь, он вдаль без ножа отправился? Дорс промолчала. Селден тоже молчал несколько минут, затем решил, что все таки нужно ввести жену в курс дела. "Послушай", сказал он. "Я тебе могу сказать одно. Я надеюсь, что он встретится с Джаранумом, который намеревается посетить даль". О. И чего ты ждешь от речи? Что мальчик убедит Джаранума, что тот был в корне неправ и сердце того наполнится искренним раскаянием о содеенном, и он уберется обратно в Микоген? Хватит. Если ты собираешься и дальше беседовать в таком духе, не имеет смысла продолжать разговор. Селден отвернулся от нее и взглянул в окно, за которым виднелось серо-голубое небо. "Жду от него другого", сказал он. Жду, что он спасет империю. О да, это будет намного легче, фыркнула Дорс. Я этого жду, сердито буркнул Салден. У меня нет решения. У тебя тоже нет. Нет, ты у Демерзель. Он так и сказал, что решение за мной. К этому я и стремлюсь, и поэтому мне нужно было, чтобы речь поехал вдаль. Дорс. Но ну ты же прекрасно знаешь, как он умеет очаровывать людей. С нами у него это вышло, так что можно надеяться, выйдет и с Джараномом. Если я прав, все будет хорошо. Дорс широко раскрыла глаза. И ты еще станешь утверждать, что ты опираешься на психоисторию? Нет. Не стану. Я не собираюсь тебя обманывать. Пока я еще не достиг таких результатов, чтобы мог руководствоваться психоисторией. Но юга постоянно говорит об интуиции, а у меня она тоже есть. Интуиция? Что это такое? Дай определение. С легкостью. Интуиция это свойственное человеческому разуму умение находить верный ответ в ситуации, когда у него недостает точной информации, а то, что есть, порой противоречиво. И ты положился на это умение. Да, решительно кивнул Салден. Положился. Но про себя он подумал о том, чего не мог сказать Дорс. Что, если речь утратил свое природное обаяние? Что, если того хуже? В нем укрепилось сознание того, что он долец.